— Хочу ли я, — глухо переспросил Калиста, — за твою любовь я помог бы тебе, даже если бы обожал ее. Как раз в это время рабы пригласили гостей к столу, но мисс Алина показала Калиста знаком, чтобы тот не торопился, еле слышно проговорила. — Ровно в полночь я буду ждать тебя у входа в сад нашего дома. Ты сможешь попасть туда прямо из дворца Тиберия, если пройдешь по подземному ходу через портик за храмом Венеры Палатинск". Я знаю этот портик и этот подземный ход, словно во сне пробормотал Калиста, но тут же опомнился и с жаром выпалил. Я благодарю тебя, моя госпожа. В то же мгновение она дернула его за руку. Мимо входа в треклиний, возле которого они стояли, проходили Флавий с Сизоний и да вдовы богатого всадника, которая была приглашена на вечер как дальняя родственница Ливии. А пока гости заполняли треклиний, Император беседовал с двумя архитекторами, отдавая последние указания по строительству нового дворца, что должен был протянуться от дома Тиберия до форума. «Это будет величайшее сооружение в истории. Я хочу, чтобы храм Кастера и Палукса служил входом в него. Но главное, возвести его надо хорошо и быстро. Возьмите 50 тысяч рабов и немедленно приступайте к делу. Между замыслом и началом стройки времени должно пройти не больше, чем между выдохом и звуком. Понятно? Тогда ступайте. Архитекторы почтительно склонили головы и по очереди, поцеловав руку Цезаря, удалились. Калигул же направился к входу в треклиний, где в эту минуту появился претарианский трибун, который по-военному отсалютовал и заговорил резким голосом, то и дело срывавшимся на фальцет. «Божественный Цезарь, какие будут приказания стражи?» «А, это ты, Кассий Хирея!» когда ты, наконец, перестанешь говорить этим бабьим голосом. Нет, ты не трибун, у тебя даже бороды нет. Претя себя так — приап, или еще лучше бабий трибун. Он грубо расхохотался, и, повернувшись к Хирее спиной, за которой мелькнуло покрасневшее лицо испуганного Луция Хиреи, пошел в треклинь. Кассия Хирея вздрогнула на мгновение, замер. Словно на него вдруг вылили ведро помоев. Его лицо смертельно побледнело, но он сдержал себя, еще раз по-военному поприветствовав удалявшегося Калигулу, не спеша повернулся, а затем ровным шагом вышел из треклиния. Только покинув дворец, трибун позволил себе вздохнуть полной грудью. Стоя на ступеньках, он до боли сжал правый кулак и, поднеся ко рту, вцепился в него зубами. «Ах, во имя Марса Мстителя!» — прошептал он, дрожа всем телом. — Ты еще увидишь, какой обабит трибун. Думая о том, как отомстить обидчику, он спустился по лестнице и пошел к лагерю претарианцев. Ужин был роскошен, императорской казне пришлось потратить на него годовой доход от трех римских провинций. Тем не менее, в начале двенадцатого часа Месалина пожаловалась на сильную головную боль и, приложив немало сил, вывела из-за стола своего супруга, уже успевшего напиться. «Пожалуй, у моего дяди голова болит еще больше, чем у тебя», С усмешкой заметил Калигула. Все, включая Клавдия, расхохотались над грубой шуткой императора. Смолчал только Калиста, который почувствовал, что прозвучавшие слова задевают честь и достоинство его избранницы. Миссалина покраснела, но тут же справилась с собой и, маскируя ярость принужденной улыбкой, беззаботно ответила. «Увы, я думаю, что подобным недугом в Риме сейчас страдают все отцы семейств, «Исключая меня», — язвительно добавил Калигула. «Может быть», — не успокаивалась мисс Без может быть, тетушка», — грозно протянул император. «Но, уверяю вас, у меня вовсе не болит голова», — вдруг попытался вставить слово Клавдий. Все гости дружно рассмеялись над его безуспешными стараниями выглядеть трезвым. «А также без обид, тетушка мисс Салина», — сказал Каллигула. Ненароком опрокинув свое ложе, он поднялся на ноги, чтобы поцеловать руку Клавдиевой жены. «Ну что-то», ответила она, — уже полностью овладев собой и улыбаясь самой обворожительной из своих улыбок. Обиды между нами. Неужели ты подумал, что я могу обидеться на божественного Августа, своего повелителя? Коснувшись рукой, его плеча добавила. Ты не будешь против, если я поцелую Ревю Августу. Прошу тебя, ты доставишь удовольствие мне и ей. Увидев приближающуюся к ней Салину, юная императрица встала и искренне тронутая простодушно пошла ей навстречу. Так августа со вчерашнего вечера ты стала моей племянницей, произнесла мисс Салина, ласково взяв ее за руки. Да, я наше родство я сочту за огромную удачу, особенно если ты хоть немного полюбишь меня.